Издательство Бомбора. Океан книг. Юлия Рыбакова. Леди Фортуна. Научись провалы превращать в успех. Читает Юлия Степанова. Введение. Лук на миллион. «Алло, Юля, вы можете собрать мне лук, самый лучший?» «Конечно могу. Я хорошо разбираюсь в модных трендах. Соберем вам самый актуальный лук, даже несколько, для разных кейсов. Можем полностью проработать аутфит, чтобы он смотрелся солидно, но в то же время просто, для коммуникации с вашими деловыми партнерами». «Хм, мне кажется, мы друг друга не поняли. Мне нужно 20 тонн лука, репчатого». «Хорошо бы еще вчера. Успеешь?» «А, хребчатый. Двадцать?» «Конечно, успею. Вам для салатов?» «Не буду тратить ваше время на всякие выдуманные истории успеха. В этой книге будут только кейсы из моей жизни. Реальной жизни, которая гораздо интереснее и удивительнее, чем сюжет любого литературного произведения. Такое нарочно не придумаешь». Разумеется, в этой книге также собрано много полезных советов по созданию и продвижению личного бренда. «Дорогая моя, я так долго добиралась к тебе через все эти границы, запреты, пробки и улетевшие без меня самолеты. Все, что смогла тебе подарить, те самые семь огромных букетов, 707 роз с буквами твоего имени. И вот сейчас, в зале вылета, когда ты ким кардашьян обернулась в мою сторону и узнала меня я выдавила из себя только бай ким и услышала в ответ бай дджуллия я юлия рыбакова богиня продаж и пиара раскручиваю людей до статуса звезд политики и шоу бизнеса танцующий миллионер джанлука ваакки подтвердит стала моделью плюс-сайз и подписала на свои пышные формы миллион человек в Инстаграме. Привезла в Россию Пэрис Хилтон, и уже скоро привезу вам Ким Кардашьян. Обещаю. Вы же так этого хотели. Или я. При этом мне удалось остаться нормальным человеком, и это самая сложная задача. Я серьезно. Тот лук, совсем не от Гуччи, стал моей первой серьезной сделкой в Москве. Наивная провинциалка, на пятом месяце беременности, между прочим. Без гроша в кармане, без профильного образования, без друзей и связи, без опыта работы, без юридического лица, без, без, без. Все было неправильно, как в фильмах про мутные девяностые, только братков со стволами не хватало. Но это была Москва 2012-го, и за следующий год хождений по овощным базам я накопила на квартиру а потом спустила все накопленное на съемки телесериала, который никуда не пошел. Говорю же, наивная. Если ваша вторая половина заявит о желании вместо покупки долгожданного жилья в столице снять фильм, вы, вероятно, позовете санитаров из Кащенко и совершенно правильно сделаете, как нормальный человек. Но я никогда не хотела быть нормальной. Я вообще все делаю не по шаблонам. Люди приезжают покорять Москву из провинции, предварительно собрав деньги, вещи и найдя работу, или хотя бы место, где можно перекантоваться первое время. Я же просто перепутала автобус. Ехала из родного Ставрополя во Владикавказ на свадьбу, но села в тот, что ехал в Москву, и решила не возвращаться с полдороги. Неделю жила на Павелецком вокзале. Денег не было, работы тоже не предвиделось. Приходилось снимать с себя украшения и потихоньку сдавать их в ломбард. Случайный знакомый пригласил пообедать в столовую при Госдуме. «Уберите от меня эту настырную девицу!» — кричал Иосиф Кобзон, в третий раз отбиваясь от сумасбродки, желавший взять автограф, сделать селфи и открыть совместный бизнес. Неслыханная наглость, на которой позже выстроилась вся моя работа со звездами. Скромные и осторожные девушки пусть трудятся секретарями-референтами в отделе культуры города Соплежуйска и приносят пользу стране. Правильные методы продвижения личного бренда многократно описаны в мудрых книгах от мировых гуру. Но у нас в России это все работает с большими оговорками. Слишком многое завязано на личности, на связях, на способности рождать идеи и защищать их от постороннего вмешательства, включая банальное воровство, да и просто от случая, который, по Пушкину, бог-изобретатель. Случаем нужно уметь пользоваться, извлекая из него максимум полезного. Кстати, тот самый пресловутый лук я добыла и продала тоже практически случайно, просто рассказав о проблеме первому встречному таксисту. Оказалось, что его друг из Саратова занимался оптовой продажей овощей, и буквально через день нужный товар был отгружен. Так беременная танцовщица Белли Дэнс из Ставрополя стала столичным бизнесменом. Добро пожаловать в суровые российские реалии, Илон Маск. По мере накопления опыта ошибок и случайностей стало намного меньше. На их место пришли железные принципы и стратегия стопроцентного успеха. Нет, это не бахвальство. Я гарантированно раскручиваю любого клиента, включая саму себя, до статуса селебрити менее чем за год. Дольше не интересно Технологии давно отработаны, и некоторыми из них я поделюсь с вами. Зачем я вообще все это рассказываю? Не буду врать о высокой миссии просвещения широких масс. Это моя визитка и элемент личного продвижения – а ширно совсем не нужно поголовно становиться звездами. Если все пойдут в шоу-бизнес, Инстаграм и Госдуму, кто будет продавать лук? Моя аудитория — те, для кого прокачка персонального бренда действительно важна. Желательно без тех ошибок, которые совершила я, буквально раздаривая тяжело заработанные деньги всяким проходимцам, умеющим давать красивые обещания. Дельцам от шоу-бизнеса и пиара чья единственная миссия — вытягивать из клиентов деньги, чтобы жить припеваючи. Спрос рождает предложение. Московский мир блестящего гламура жесток и не знает жалости к новичкам, высасывает из них все ресурсы и ничего не обещает взамен. Зная основные принципы жизни и работы рыжего кардинала пиара и звезды Инстаграма Юлии Рыбаковой, Вы как минимум убережете себя от пустых трат и сразу сможете выбрать правильные направления движения. Необходимость в грамотных помощниках и агентах придет значительно позже. К тому времени уже появится понимание, что делать и кому предлагать совместные проекты. А пока просто берите на вооружение чужой выстраданный опыт. Думаю, вы удивитесь, из какого трэша могут рождаться деньги и полезные связи в столичной тусовке. Ах да, самое главное. Сколько стоит раскрутить человека до статуса персоны, известной во всей России? Ответ — один миллион долларов. Поехали.